Глава 7. Арден Тироль становился новой звездой школы темных. Его обожали местные адептки и ненавидели будущие черные маги И от этого хотелось сделать лишний глоток зелья невидимости пробраться желательно без приключений в свою комнатку над библиотекой, запереться на четыре магических засова. Братья Ривейн расщедрились, когда устали вытаскивать адепток из моей постели и, наконец-то, лечь спать. Но нет. Желание помочь своим гнало меня по пустым коридорам к комнатам, в которых проживали перерожденные. Наставники эльфов Эльнаора стали безупречными няньками. Они заботились о подопечных, окружив тех таким вниманием и заботой, что даже преподаватели хранили задаченное молчание. Видимо, ждали дальнейшего развития событий. И выжидали не только они. Лорд Адамант Вэриан Ильен больше меня не беспокоил. После выхода из лазарета я несколько дней ждала, что он вызовет меня на ковер и потребует выдать Эдриана Сатора но высший демон бездны хранил таинственное молчание. «Вы придете ко мне сами». Эти слова до сих пор звучали в моей голове и заставляли вздрагивать каждый раз, когда я слышала громкий рык демона. Обычно он доносился с арены, где темные учились укращать порождение бездны или иных монстров, или же с тренировочных полигонов, на которых отрабатывали тактики ведения боя. Главнокомандующий совсем озверял. Бросил вчера в сердцах Толин, когда заглянул ко мне после спарринга с лордом Варяном. Сам дошел, в отличие от Лина, к которому пришлось ночевать в лазарете. Меня так совесть замучила, что я выдала остолбеневшему магу практически все свои заначки. И зелья скорости, и эликсиры, повышающие природный иммунитет к различным видам магии, и зелье выносливости. Да много чего я ему надарила. Тёмный целительно микнул, что магические снадобья негативно влияли на мой дар. Но не выливать же бесценные запасы в раковину. А так хоть кому-то пригодятся. Братья Ревейн злились. Они давно разделались с учебной программой но теперь были вынуждены таскаться на общие занятия из-за нас с Нейрелем и неизменно превращали лекции и практикумы в балаган. Терпения преподавателей хватало минут на 30 от силы. Потом близнецов выгоняли. Мы с Нейрелем оставались предоставлены сами себе. И если я старательно конспектировала лекции под наставительный бубнёж Эдриана Сатора, а потом поражалась возможностям темных на практиках, то Нейрэлю было сложно даже голову от парты поднять. Не лучше дела обстояли и у других перерожденных. «Надо ждать. Полегчает», — безразлично бросал Толин. «Мотай знания на ус», — подхватывал Лин, а потом подхватывал за шкирку Нейрэля и выволакивал его из аудитории. Да, Линри Вейн, единственный, кто не стал сдувать пылинки со своего эльфа. Пребывание в школе темных пошло на Нейрелю на пользу. Бывший наследник вечно зеленого леса окончательно протрезвел и осознал, что если и дальше будет вести себя как медведь шатун, то место неформального лидера Остроухих займет все тот же звездный полуэльф. То есть я. Так что Нейрель взял себя в руки и начал заботиться о тех, кто еще недавно проживал с ним в одном лагере. Для начала он выбил отдельную комнату для девушек. Потом со скандалом добился моего выселения. Нейрель не желал делить одно пространство с криворуким полукровкой. Слабак. Запах оперечной мяты испугался. Толин тогда тоже испугался, что его подопечного придушат во сне. Вот поэтому у меня и появилась отдельная комната. А еще Нейрель обожал нагнетать обстановку и вещать о том, что темные откармливают нас на убой. Вот как подрастем, как окрепнем, так и принесут нас всех в жертву. Темные от его нытья лезли на стены от злости и умоляли Лина, чтобы тот хоть как-то повлиял на своего психованного подопечного. Лин традиционно разводил руками, И рекомендовал всем тренировать выдержку. Он же на Эреле терпит, вот и остальные пускай привыкают. Лорд Вэриан сдержал слово и предоставил мне неограниченный доступ к библиотеке школы темных. Так что теперь я точно знала, что на ее полках нет информации о фиалах души. Пора было думать о побеге, но я не могла бросить своих. Это из-за меня эльфы Эльнаора приобрели новую магию, так что меньшее, что я могла для них сделать — помочь к ней адаптироваться. Я похлопала рукой по поясной сумке. «Ничего, если мне в свое время помогло, то и перерождённым поможет». Не успела я приблизиться к дверям бывшего зала отдыха, когда распахнулась, явив в конец измученного парня с сероватым лицом. Остекленевший взгляд больших печальных глаз с трудом фокусировался на моей улыбающейся физиономии. «Добрый вечер. А Нейрель у себя?» Предельно вежливо поинтересовалась я. Парень кивнул и отошел в сторону. На его месте возник хмурый блондин. Для разнообразия трезвый, что, впрочем, ничуть не улучшило его настроение. Опять ты совсем не гостеприимно бросил он. Сам себе поражаюсь. Ведь бывают же такие необидчивые эльфы. Их посылаешь, а они все равно возвращаются. И не с пустыми руками. Взгляд на Эреля переместился на мою поясную сумку. Знал бы он, какова была себестоимость ее содержимого. До сих пор сердце кровью обливалось. Утешало лишь то, что платить за ингредиенты пришлось не мне, а адептам, погоревшим на тотализаторе. Это же они так неумно поставили на то, что Арден Тироль окажется аховым темным. Деньги мы с Толлином поделили, как и договаривались, и почти все они ушли на приготовление зелий. «Что там?» Нейрель с подозрением уставился на мою сумку. «О, я думал, ты уже и не спросишь». И таинственно понизила голос. «Но ты точно хочешь, чтобы я говорила об этом прямо здесь?» Лицо на Эрели исказило брезгливая гримаса, словно жука Ванючку проглотил. «Заходи, Коля осмелишься». Аккуратно бочком я протиснулась мимо парня и замерла. «Да, такой аншлаг я как-то не предвидела». В комнате, рассчитанной на шестерых, собрались абсолютно все перерожденные эльфы Ильнаора, и выглядели они припаршиво. Сегодня их наставники осваивали плетение щитов, сотканных из самой тьмы. Это безобидная защитная магия, но для темных важна была не сила арканов, а ее концентрация. Стоны, долетавшие до меня через раскрытое окно, намекали, что перерожденным до сих пор плохо. Но я не думала, что попаду в эльфийский лазарет. На кроватях сидели бледные, обессиленные и слегка так перепуганные эльфы Эльнаора. Во взглядах, обращенных на меня, плескалась боль. Сильнейшие приступы мигрени, резь в глазах, общая слабость и затяжная депрессия. Вот что, по словам Сатора, ожидала бывших светлых. Ого! Кажется, я попал на секретное собрание. А ваши наставники в курсе? Конечно, нет. Ведь тогда собрание не было бы секретным. Мое сердце сжималось от горечи. Мне до безумия было жаль тех, кто и голову от подушки не мог оторвать. Но сейчас сопереживание могло только навредить. Я видела, как во взглядах перерожденных вспыхивает раздражение и откровенная злость. Им было непонятно, почему какой-то полукровка адаптировался раньше их. «Слушай, ты, пародия на эльфа», — процедил сквозь зубы Нейрель. «Говори, зачем явился. У меня нет желания дышать с тобой одним воздухом дольше, чем это необходимо». Да, Нейрель с радостью меня выставил бы. Причем не факт, что через дверь. С большим удовольствием он вышвырнул бы незваного гостя в окно. На всякий случай я отодвинулась от психованного подальше. Добрый вечер. Вы не ждали, а я тут, сам от себя в шоке. Но знаете, меня подзадолбали ваши коллективные стоны после занятий. Я не выпускала НРЛ из вида, не сомневаясь, что у того сдадут нервы. И не ошиблась. Надумает и жертва неореализованных амбиций атаковать тьмой, Мне было бы нечего ему противопоставить. Но Нейрэль попытался схватить меня за горло. Я оказалась быстрее. Резко уйдя вправо, я вскочила на спинку кровати и как жаба странок допрыгала до дальней кровати. В ногах ощущалась привычная пружинистая легкость. Даже не верилось, что еще недавно меня называли «хромоногим кузнечиком». Сидевшая на постелях эльфы не препятствовали моей гимнастике. Они бросали на меня завистливые взгляды и гадали, зачем я притащился к ним в гости. Нейрель остался у двери. Вот как соскреб себя с пола, так и остался подпирать дверь. Да, с вестибулярным аппаратом бедняги все было печально. Резкие движения ему точно противопоказаны. Прошу прощения, но когда на меня набрасываются, я начинаю нервничать. Лучше я тут постою, а он там. Никто же не против. Выдержав драматическую паузу и убедившись, что больше никто на меня набрасываться не собирается, я с облегчением выдохнула. Приятно, что на парализующих сферах можно сэкономить. Как вы наверняка заметили, мои посещения практикумов темных проходят несколько бодрее. Меня не размазывает по парте, как дохлую медузу, Заметив, что в глазах зрителей появился намек на злость, прикусила язык. Нет, не стоит напоминать сейчас перерожденным, до чего же они жалко выглядят, пока их наставники практикуют управление тьмой. Короче, буду краток. У меня есть средства, подавляющие все неприятные реакции организма. И только сегодня, в рамках ознакомительной акции, я готов вам выдать его бесплатно. Так сказать, для оценки эффекта. «А ты уверен, что причина в твоем средстве? Нам сказали, что тебе помогает дурная человеческая кровь». Робко произнесла светловолосая эльфийка с толстым слоем косметики на лице. Бедняжка пыталась скрыть белилами татуировку, проступавшую на сколах. Все пережившие ночь тьмы обзавелись рисунками. Они появились сами, облюбовав руки, ноги, спины и прочие части эльфов. Как мне объяснил Сатор, эти рисунки еще называли «поцелуем тьмы». Меня эта неведомая сила расцеловала от души. Для начала клюнула в правый висок, потом в левый, затем добралась до левой груди, а потом от чего-то польстилась на филейную часть. Темная руническая вязь начиналась на пояснице и спускалась вниз. «Эм, хотите сказать, что наставники вам нагло соврали, когда утверждали, что первогодок тоже плющит?» «Нет, мы сами видели, что им тоже плохо», — мрачно подтвердил Нейрель. Он и еще четыре парня ходили на особую экскурсию полюбоваться на начинающих темных. Увиденное так поразило эльфов, что они наконец-то перестали орать. Будто темные надумали их всех по-тихому угробить, чтобы отнять магию. Да, эльфы Эльнаора поверили своим наставникам. И теперь еще отчаяния завидовали мне. Полукровки, которому благоволила тьма. Не существует правильной крови. Есть правильная заначка. С этими словами я вытащила пузырек с зельем, позволяющим временно принимать в себя любую магию. Дроу пользовались им во время брачного обряда, если невеста была магически несовместима с женихом. Пара глотков зелья, и у пары получался чудесный малыш. Да, я в подземных библиотеках много чего нахваталась, пока искала информацию для Сатора. Замуж я, понятное дело, не собиралась. Зато смекнула, что это же зелье поможет мне ужиться с собственной тьмой. На самом деле, оно помогло мне адаптироваться к присутствию тьмы Сатора. Но это уже несущественная деталь. Главное, зелье работало и могло помочь эльфам Ильнаора. «Откуда нам знать, что это не отрава?» Нейрель оказался самым подозрительным. «Так и знала, что вы спросите». Я открутила крышку и на глазах у остолбеневших эльфов выпила зелье. А дальше улыбаться я уже не могла физически, так как эта дрянь обожгла мне все нутро. Точно чистого спирта глотнула. «Спокойно», — прохрипела я. «Забористая штучка. По вкусу, как гномий первач». Дро узнали толк в хороших зельях. Один глоток и самая скромная девственница готова на все. «Вы ему верите? Этому бродяге полукровки Я вам запрещаю брать у него что-то!» Рявкнул Нейрейль, чем окончательно склонил чашу весов в мою сторону. «Я попробую первое». Робко решилась светловолосая эльфийка. Судя по плетению волос, дочь оружейника. «Смелая леди, скидка. Понравится, приходи. Сварю новую порцию бесплатно». Проникновенно пообещала я. Девушка в ответ зарделась и послала мне настолько пылкий взгляд, что мне стало неловко. Она смотрела на меня, как на парня. Светлые духи. Я же избавилась от амулета. Не могло же обаяние Сатора приклеиться ко мне намертво. Решено. В следующий раз трансформируюсь в кого-то пострашнее. Эта физиономия, как мне объяснил Сатор, вызывала жалость а женщины падки на бедных, несчастных и убогих. Их хочется пожалеть, отогреть, в постельку уложить. Жуткая теория. Настоящий взрыв мозга. Но отступать было поздно, поэтому я спрыгнула с кровати и протянула девушке бутылочку. «Ублюдок, ты не услышал, что я сказал? Не смей нам совать своё варево. Руки убрал!» Лицо Нейреля сделалось пунцовым от злости, но беспокоил меня невозможный сердечный приступ бывшего принца Эльнаора, а чернота, заполнившая его глаза. Нейрель сумел воззвать к своему источнику тьмы. Я быстро сунула зелье остолбеневшей девушке, а потом сняла поясную сумку и передала ей же. Да, кажется, без драки не обойтись. А я так надеялась, что хотя бы с на Нейрелем удастся договориться. Я только хочу помочь. Я вскинула руки ладонями вверх. Адаптация пройдет быстрее, если. Ты сдохнешь. Удар тьмой оказался такой силы, что я отлетела в другой конец комнаты. Звук разбитого стекла показался звоном в ушах, а потом меня вышвырнуло прямиком в объятия черного пламени. Комната леди замка Золотой Лозы утопала в цветах и была похожа на оранжерею. Посреди неё журчал фонтанчик. Он выбрасывал в воздух тонкие водяные струи. Солнечный свет преломлялся сквозь них и плясал радужными бликами на белоснежных стенах и мозаичном полу. Легкий шорох отброшенного полога заставил меня замереть. Я вся превратилась в слух, почувствовав, что в этом сне я больше не одна. В спальне нет и намёка на пребывание мужчины. Твои родители не спали вместе после твоего рождения? Бесцеремонность вопроса заставила меня громко ухнуть и обернуться. Роскошная постель первой леди клана Золотой Лозы была занята. На мягком покрывале расположился незваный гость, и на этот раз у него хватило наглости нацепить маску Эльяна. «Вы не имеете права снова притворяться им. Это нечестно». Лорд Вериан приподнялся на локте и улыбнулся. И от этой улыбки, такой знакомой и любимой, мою грудь словно сдавила тисками. «Так больно. Не могу на него смотреть. И не буду». Я крепко зажмурилась, молясь о скорейшем пробуждении. Позвольте напомнить, это ваш сон. И здесь я такой, каким вам меня хочется видеть. Видеть вас не желаю. Я вскинула голову. На постели лежал уже не Ильен, а закованный в броню паладин мрака. На нем даже шлем имелся. Уверены? В слегка приглушенном голосе демона. Все равно отчетливо звучал смех. Лорд Вэриан снял шлем и небрежно бросил его на кровать. Вид черного доспеха, лежащего поверх золотистого покрывала, заставил меня крепко стиснуть зубы. «Вижу, вы опять чем-то недовольны, Аратель. Вы забрались в спальню моей матери. Это личное». Высший демон приблизился с такой скоростью, что у меня перед глазами промелькнула его смазанная фигура. Теперь он возвышался надо мной, но по-прежнему не прикасался, помня, что это чревато моим пробуждением. «Я только что извлек из вашего тела огромный кусок стекла. Ваши воспоминания по-прежнему кажутся вам чересчур личными». Обманчиво мягко поинтересовался он. Я молча покачала головой. Вот и замечательно, потому что гарантирую, мои намного интимнее. И раз этот момент мы прояснили, то пора переходить к следующему. Почему вы вышли из комнаты без медальона? Почему лишили себя защиты? Потому что ваш измеритель отреагировал на тьму Сатора. Все вокруг считают, что я тёмная неслыханной силы. И это когда я на самом деле пустышка. Я — пустышка. Привыкшая с детства слышать о своей уникальности, после ночи ужаса я осталась без ничего. Первым пропал дар разрушительницы. Я больше не могла рвать плетение арканов одним лишь прикосновением. Именно поэтому приближённом владыке и удалось меня обездвижить. Впервые я не могла избавиться от простейшего парализующего аркана. Впервые в жизни я почувствовала себя такой слабой и беспомощной. И лорд Вэриан понял, о чем я думаю. Его темные, почти черные глаза сделались совсем пустыми, а потом уголки губ дрогнули. И на лице проступила печальная полуулыбка. ⁇ Нет, Аратель, вы не темная, вы темный. Не забывайте об этом, когда начнете разбивать девичьи сердца. Это не я, это Сатор. Вы же знаете, что девушки реагируют на его очарование. Это все природный магнетизм черного архимага. Какая недооценка эльфийской привлекательности. Если еще мгновение назад мне казалось, что лорд Вариан о чем-то сожалел, то теперь его взгляд снова источал привычную язвительность. Вы. Вы. От возмущения я начала задыхаться. Окружающая реальность теряла краски, как если бы я должна была вот-вот проснуться. «Я верю в вас, Арден Тироль. Впрочем, вы знаете, что избавит вас от женского внимания. Если отель вернется, я буду только рад». Медленно, очень медленно Лорд Вейриан склонился к моему лицу, но у меня не было сил отвернуться. Я смотрела в темные глаза высшего демона, точно кролик, загипнотизированный змеем. А потом его пальцы обхватили мой подбородок, но не сжали, а погладили мягким касанием. Он дотрагивался до меня так бережно, точно боялся, что в любой момент исчезну. Просочусь сквозь пальцы. Сон стремительно терял свою яркость, но на этот раз я точно знала, что проснусь не от страха. Лорд Адамант Вэриан Альян Спитали. Я распылил над девушкой сонный порошок, погружая ее в глубокий сон. Порез оказался неглубоким, стекло удалось вытащить из раны за пару секунд. Но сам вид окровавленной спины Аратель заставлял меня пылать от едва сдерживаемой ярости. Хотелось немедленно найти виноватого, оторвать ему голову «Выпить, тварь, посмевшую поднять руку на Аратель?» Треклятая тьма. «Вкусно, мой лорд! А можно еще вашей знаменитой ярости?» Тень ласково поточила клыки о мою руку, охваченную черным пламенем. Грелась, зараза. Гончей так не хватало огня бездны. По сути, высшие демоны оставались для тени, ей подобных единственным источником огня. «Ты же лопнешь, тварюшка!» Я предупреждающе царапнул когтями шею псины и только потом втянул огонь. «Да-да-да, и чуть ниже почешите!» Р -р -р -р. Тень вывалила язык от удовольствия и блаженно прищурила похожие на тлеющие угли глаза. Совсем не боишься. Со вздохом констатировал я. Приятное разнообразие, да, мой лорд. Я тихо хмыкнул. Как и все высшие демоны бездны, я хорошо чувствовал чужой страх и поэтому так ценил тех, кто не вздрагивал от одного моего вида. Но кое-кому талика страха не помешала бы, Сатор. Временами я жалел, что пригрел ублюдка темного алхимика. Я даровал Эдриану знания в надежде, что однажды он поможет мне исполнить клятву. А Сатор едва не вверг этот мир в еще большую тьму. Тень встрепенулась и плотоядно уставилась на Аратель. «Ей снова снится кошмар?» — мрачно уточнил я. Гончие бездны питались в том числе и эмоциями. Конкретно это больше всего любила чистый ужас, гурманка хвостатая. «Кошмар!» — довольно рыкнула тень. «Но на этот раз без вашего участия. Напомни, почему я до сих пор не сделала из тебя чучело? Я единственная, кто бесстрашно говорит вам правду, мой лорд!» Не единственное. Теперь не единственная. Аратель тоже никогда не стеснялась в выборе выражений. Говорила все, что чувствовала. Но от этого было только больнее. Ведь я помнил ее другую. Полную доверия и надежды. «Вы могли спасти ее, мой лорд. Вам ничего не стоило открыть портал из того проклятого города». Гадкая псина вывалила язык и теперь хитро посматривала на меня. «И чувство вины терзающее высшего демона на десерт?» — мрачно уточнил я. «То есть на прямой вопрос мы отвечать отказываемся?» Почти ласково прорычала тень. «Я не спас, Аратель, потому что я эгоист». Признание обдирало горло. Я зло зыркнул на тень в надежде, что та ужаснется, и свалит. Но наглая тварь только поощрительно кивнула, дескать, не стесняйтесь, продолжайте, у вас хорошо получается. Знает же, что не убью, вот и пользуется. Ротель ненавидит меня за то, что я с ней сотворил. Но эта ненависть ничто по сравнению с той, которая поселилась бы в ее сердце, станя Ротель единственной выжившей Эльнаора говорят что я хитрый демон спас эльфийскую столицу чтобы усилить темный альянс разве нет я сделал это для себя отель и нашего будущего скромные запросы мой лорд задумчиво произнесла тень даже рычать при этом перестала видимо совсем обалдела от моего заявления это еще не все «И чего вы хотите, мой лорд?» Тень замерла в ожидании, только хвост нетерпеливо постукивал по полу. «Чтобы Аратель снова мне верила?» «Доверие, как нервные клетки, практически не восстанавливаются!» Гончая шустро нырнула под кровать Аратель, и уже оттуда раздалось ее извиняющееся. Вы сами велели мне говорить правду, только правду, и ничего, кроме правды. Раскат грома прервал жалкие потуги тени выдать свой скулеш за чистосердечное раскаяние. Я бросил взгляд в окно. Укутанные беспросветным мраком деревья вспыхивали зеленым и голубым. Магия смерти и некромантия против гончих бездны и высших призраков. Занятное противостояние. «Не присоединишься?» «Смысл? Все равно прорвутся!» Лениво объявили из-под кровати. «Так ты веришь в близнецов?» И же вы обучали. На месте стражей я бы сразу их пропустила!» Тень все таки выбралась из своего укрытия, подошла к окну и поставила передние лапы на подоконник. «Хорошо идут!» Пожалуй, я встречу братьев Ривейн. Отлично. Тогда не буду тратить время на ожидание. Я открыл портал в столицу. Вслед мне донеслось довольное. Спасибочки. Тень благодарила меня за то, что я позволил ей поразвлечься с близнецами. Да, я чересчур баловал свою гончую. Надеюсь, она не лопнет от обжорства.